Семья Моррель. Через несколько минут граф прибыл на улицу Меле номер семь. Дом был белый, веселый, и двор перед ним украшали небольшие цветочные клумбы. В привратнике, открывшем ему ворота, граф узнал старого Коклеса. Но так как этот последний, как читатели помнят, был крив на один глаз... А здоровый глаз за эти девять лет сильно ослабел то, как лес не узнал, графа. Для того, чтобы подъехать к крыльцу, экипаж должен был обогнуть небольшой фонтан, бивший из бассейна, обложенного раковинами и камнями, роскошь, которая возбудила среди соседей немалую зависть и послужила причиной тому, что этот дом прозвали маленьким Версалем. Нечего добавлять, что в бассейне сновало множество красных и желтых рыбок. В самом деле, не считая нижнего этажа, занятого кухнями и погребами, были еще два этажа и чердачное помещение. Молодые люди приобрели его вместе с огромной мастерской и садом с двумя павильонами. Эммануэль сразу же понял, что из этого расположения построек можно будет извлечь небольшую выгоду. Он оставил себе дом и половину сада и отделил все это, то есть построил стену между своим владением и мастерской, которую и сдал в аренду вместе с павильонами и прилегающей частью сада. Так что он устроился очень недорого и также обособленно, как самый придирчивый обитатель Сен-Жерменского предместья. Столовая была вся дубовая, гостиная красного дерева и обита синим бархатом. Спальня лимонного дерева, обита зеленой камкой. Кроме того, имелся рабочий кабинет Эммануэля, не занимавшегося никакой работой, и музыкальная комната для жули, не игравшей ни на одном инструменте. Весь третий этаж был в распоряжении Максимилиана. Это было точное повторение квартиры его сестры, только столовая была обращена в бильярдную, куда он приводил своих приятелей. Он следил за чисткой своей лошади и курил сигару, стоя у входа в сад, когда у ворот остановилась карета графа. клес, как мы уже сказали, отворил ворота, а Батистенс, скочив, с спросил, может ли граф Монте-Кристо видеть господина и госпожу Эрбо и господина Максимилиана Морреля? Граф Монте-Кристо? Воскликнул Моррель, бросая сигару и спеша навстречу посетителю. «Еще бы мы были не рады его видеть! Благодарю вас, граф, тысячу раз! Благодарю, что вы не забыли о своем обещании!» И молодой офицер так сердечно пожал руку графа, что тот не мог усомниться в искренности приема и ясно увидел, что его ждали с нетерпением и встречают с радостью. «Идемте, идемте!» — сказал Максим Ян. «Я сам познакомлю вас!» О таком человеке, как вы, не должен докладывать слуга. Сестра в саду, она срезает от розы, зять читает свою прессу. Дебаты в шести шагах от нее, ибо где бы ни находилась госпожа Эрбо, вы можете быть заранее уверены, что встретите в орбите не шире четырех метров и Эммануэля, и обратно, как говорят в политехнической школе. Молодая женщина в шелковом капоте, тщательно обрывавшая увядшие лепестки с куста желтых роз, подняла голову, услышав их шаги. Эта женщина была знакомой на маленькой жули, превратившейся, как ей предсказывал, у полномочной фирмы Томпсон и Френч, в госпожу Эммануэль Арбо. Увидав постороннего, она вскрикнула, Максимилиан рассмеялся. Не пугайся, сестра! — сказал он, — хотя граф всего несколько дней в Париже, но он уже знает, что такое рантьерши из Морре, и если еще не знает, то сейчас увидит. — Ах, сударь, — сказала Жюли, — привести вас так, это предательство со стороны моего брата. Он совершенно не заботится о том, какой вид у его бедной сестры. Пенелон! Пенелон! Старик, окапывавший бенгальские розы, всадил в землю свой заступ и, сняв фуражку, подошел к ним, жуя жвачку, которую он тотчас же задвинул губ за щеку. В его еще густых волосах серебрилось несколько белых прядей, а коричневое лицо и смелый и острый взгляд изобличали в нем старого моряка, загоревшего под солнцем экватора и знакомого с бурями. — Вы меня звали, мадмазай Джулии? — спросил он. — Что вам угодно? Пенелон по старой привычке звал дочь своего хозяина Мадемуазель Жули и никак не мог привыкнуть называть ее госпожой Эрбо. «Пенелон», — сказала Жули, — «скажите господину Эммануэлю, что у нас дорогой гость, а Максимилиан проводит графа в гостиную». Потом она обратилась к Монте-Кристо. «Вы, надеюсь, разрешите мне оставить вас на минуту?» И, не дожидаясь согласия графа, она обижала клумбу и бросилась к дому по боковой дорожке. «Послушайте, дорогой господин Мурель. — сказал Монте-Кристо. — Я с огорчением вижу, что нарушил покой вашей семьи. — Взгляните, взгляните! — отвечал снеяс Максимильян. Вот и муж побежал менять куртку на сюртук. Ведь вас знают на улице милее вас ждали, поверьте мне. — У вас, мне кажется, счастливая семья, — сказал граф, как бы отвечая на собственные мысли. — Несомненно, граф. Что ж, ведь у них есть все, что надо для счастья. Они молоды, жизнерадостны любят друг друга, и хоть ему приходится видеть огромные состояния, они со своими двадцатью пятью тысячами франков дохода считают себя богатыми, как Ротшильд. А между тем, двадцать тысяч франков дохода — это немного, — сказал Монте-Кристо, и в его голосе было столько нежности, что он отозвался в сердце Максимилиана, как голос любящего отца. Но ведь это не предел для нашей молодой четы. Они, вероятно, тоже станут миллионерами. Ваш взять адвокат или доктор? Он был негацантом, граф, и продолжал дело моего покойного отца. Господин Морель скончался, оставив после себя капитал в пятьсот тысяч франков. Из них половина досталась мне и половина сестре, потому что нас было только двое». Ее муж, вступая с нею в брак, не обладал ничем, кроме благородной честности, ясного ума и незапятнанной репутации. Он пожелал иметь столько же, сколько его жена. Он работал до тех пор, пока не собрал 250 тысяч франков. Для этого понадобилось шесть лет. В граф было трогательно смотреть на них. Такие трудолюбивые, такие дружные». Они при их способностях могли бы достигнуть значительного богатства, но не пожелали ничего менять в обычае их отцовской фирмы и употребили шесть лет на то, на что людям нового склада потребовалось бы года два или три. Весь Марсель до сих пор восторгается их мужественной самоотверженностью. Наконец, однажды Эммануэль подошел к своей жене, которая заканчивала выплату по обязательствам. Жули, — обратился он к ней, — вот сверток с последней сотней франков. Ее только что передал мне, как лес, и она дополняет те 250 тысяч франков, которые мы назначили себе пределом. Удовольствуешься ли ты тем немногим, чем нам придется теперь ограничиваться? Наша фирма делает в год миллионный оборот и может давать 40 тысяч франков прибыли, если мы захотим» то можем через час продать за 300 тысяч франков нашу клиентуру. Вот письмо от господина Делоне, он предлагает нам эту сумму за нашу фирму, которую он хочет присоединить к своей, решай, как поступить. «Друг мой», — ответила моя сестра, — «фирму Морель может вести только Морель. Разве не стоит отказаться от 300 тысяч франков, чтобы раз навсегда оградить имя нашего отца от превратности судьбы?» Я тоже так думал. Сказал Эммануэль, но я хотел знать твое мнение. Ну так вот оно. Мы получили все, что нам следовало. Выплатили по всем нашим обязательствам. Мы можем подвести итог и закрыть кассу. Подведем же этот итог и закроем кассу. И они немедленно это сделали. Это было в три часа. В четверть четвертого явился клиент, чтобы застраховать два судна, что составляло 15 тысяч франков чистой прибыли. «Будьте любезны», — сказал ему Эммануэль, Обратиться с этой страховой к нашему коллеге, господину Делоне, что касается нас, мы ликвидировали наше дело. — Давно ли? — спросил удивленный клиент. — Четверть часа тому назад. — И вот каким образом случилось, — продолжал Максимилиан, улыбаясь, — что у моей сестры зятя только 25 тысяч годового дохода. Максимилиан едва успел кончить свой рассказ, который все сильнее радовал сердце графа как появился принарядившийся Эмманюэль в сюртуке и шляпе. Он поклонился с видом человека, высоко ценящего честь, оказанную ему гостем. Потом, обойдя с графом свой цветущий сад, провел его в дом. Гостиная благоухала цветами, наполнявшими огромную японскую вазу. На пороге, приветствуя графа, стояла Жюли, должным образом одетая и кокетливо причесанная. Она ухитрилась потратить на это не более десяти минут. В вольере весело щебетали птицы. ветви ракитника и розовые акации с их цветущими гроздями заглядывали в окно из-за синих бархатных драпировок. В этом очаровательном уголке все дышало миром от песни птиц. До улыбки хозяев. Едва войдя в этот дом, граф почувствовал, что его коснулось счастье этих людей. Он оставался безмолвным и задумчивым, забывая, что ему надлежит вернуться к беседе, прервавшейся после первых приветствий. Вдруг он заметил воцарившееся неловкое молчание и с усилием оторвался от своих грез. «Сударыня!» — сказал он, наконец, — «простите мне мое волнение». Оно, вероятно, показалось вам странным. Вы привыкли к этому счастью и покою. Но для меня так ново видеть довольное лицо, что я не могу оторвать глаз от вас и вашего супруга. «Мы действительно очень счастливы», — сказала Жули. «Но нам пришлось очень долго страдать, и мало кто заплатил так дорого за свое счастье». На лице графа отразилось любопытство. «Это длинная семейная история, как вам уже говорил Шаторено. Рено». — сказал Максимилиан. — Вы, граф, привыкли видеть большие катастрофы и истинные радости. Для вас мало интересна эта домашняя картина. Но Жули права, мы принесли немало страданий, хоть они и ограничивались узкой рамкой семьи. — И Бог, как всегда, послал вам утешение в страданиях? — спросил Монте-Кристо. — Да, граф, — отвечала Жули. — Мы должны это признать потому что он поступил с нами, как со своими избранниками. Он послал нам своего ангела. Краска залила лицо графа, и чтобы скрыть свое волнение, он закашлялся и поднес к губам платок. Тот, кто родился в Порфирии и никогда ничего не желал, сказал Манюэль, не знает счастья жизни, так же, как не умеет ценить ясного неба тот, кто никогда не вверял свою жизнь четырем доскам, носящимся по разъяренному морю. Монте-Кристо встал и, ничего не ответив, потому что дрожь в его голосе, выдала бы охватившее его волнение, начал медленно ходить взад и вперед по гостиной. — Вас, вероятно, смешит наша роскошь, граф, — сказал Максимилиан, следивший глазами за Монте-Кристо. Нет — Нет-нет, — отвечал Монте-Кристо, очень бледный, прижав руку к сильно бьющемуся сердцу, а другой рукой указывая на хрустальный колпак под которым на черной бархатной подушке был бережно положен шелковый вязаный кошелек. Я просто смотрю, что это за кошелек, в котором как будто с одной стороны лежит какая-то бумажка, а с другой — недурной алмаз. Лицо Максимилиана стало серьезным, и он ответил, «Здесь граф самое драгоценное из наших семейных сокровищ». «В самом деле алмаз довольно хорош». — сказал Монте-Кристо. — Нет, брат мой, говорит не о стоимости камня. Хоть его и оценивают в сто тысяч франков, он хочет сказать, что вещи, находящиеся в этом кошельке, дороги нам. Их оставил тот добрый ангел, о котором мы вам говорили. — Я не понимаю ваших слов, сударыня, а между тем не смею просить объяснения, — с поклоном ответил Монте-Кристо. — Простите, я не хотел быть неделикатным. — Неделикатным, граф, напротив. Мы рады рассказать об этом. Если бы мы хотели сохранить в тайне благородный поступок, о котором напоминает этот кошелек, мы бы не выставляли его таким образом на показ. Нет, мы хотели бы иметь возможность разгласить о нем всему свету, чтобы наш неведомый благодетель хотя бы трепетанием крыльев открыл себя. Вот как, проговорил Монте-Кристо глухим голосом. Граф сказал Максимилиан, приподнимая хрустальный колпак и благоговейно прикасаясь губами к вязаному кошельку. Это держал в своих руках человек, который спас моего отца от смерти, нас от разорения, а наше имя от бесчестия. Человек, благодаря которому мы, несчастные дети, обреченные горю и нищете, теперь со всех сторон слышим, как люди восторгаются нашим счастьем. Это письмо, и Максимилиан, вынув из кошелька записку, протянул ее графу. Это письмо было им написано в тот день, когда мой отец принял отчаянное решение, а этот алмаз великодушный незнакомец предназначил в приданное моей сестре. Монте-Кристо развернул письмо и прочел его с чувством невыразимого счастья. Это была записка знакомая нашим читателям адресованная Жюли и подписанная Синдбадом-мореходом незнакомец, говорите вы? Таким образом человек, оказавший вам эту услугу, остался вам неизвестен. Да, нам так и не выпало счастье пожать ему руку. — отвечал Максимильян, и не потому, что мы не молили Бога об этой милости, но во всем этом событии было столько таинственности, что мы до сих пор не можем в нем разобраться. Все направляла невидимая рука, могущественная, как рука чародея. Но я все еще не потеряла надежды поцеловать когда-нибудь эту руку, как я целую кошелек, которого она касалась, — сказала Жюли. Четыре года тому назад Пенелон был в Триесте, «Пенелон, граф, это тот старый моряк, которого вы видели с заступом в руках и который из Боцмана превратился в садовника. В триесте он видел на набережной англичанина, собиравшегося отплыть на яхте, и узнал в нем человека, посетившего моего отца 5 июня 1829 года и пославшего мне 5 сентября эту записку. Это был, несомненно, тот самый незнакомец, как утверждает Пенелон, но он не решился заговорить с ним». «Англичанин?» — произнес задумчиво Монте-Кристо, которого тревожил каждый взгляд Джули. «Англичанин?» — говорите вы. «Да», — сказал Максимилиан, — «англичанин, явившийся к нам как уполномоченный римской фирмы Томпсон и Френч. Вот почему я вздрогнул, когда вы сказали у Морсеры, что Томпсон и Френч — ваши банкиры. Дело происходило, как мы вам уже сказали, в 1829 году. Пожалуйста, граф, скажите, вы не знали этого англичанина?» Но вы говорили, будто фирма Томпсон и Френч неизменно отрицала, что она оказала вам эту услугу. — Да. В таком случае, может быть, тот англичанин просто был благодарен вашему отцу за какой-нибудь добрый поступок, им самим позабытый и воспользовался предлогом, чтобы оказать ему услугу. Тут можно предположить что угодно, даже чудо. — Как его звали? — спросил Монтекристо. «Он не назвал другого имени», — отвечала Жули внимательнее, вглядываясь в графа. «Только то, которым он подписал записку «Синдбат-мореход». «Но ведь это, очевидно, не имя, а псевдоним». «Видя, что Жули смотрит на него еще пристальнее и вслушивается в звук его голоса, граф добавил, — послушайте». «Не был ли он приблизительно одного роста со мной, может быть, чуть-чуть повыше, немного тоньше, в высоком воротнике, туго затянутом галстуке, в облегающем и наглухо застегнутом сюртуке и с неизменным карандашом в руках? Так вы его знаете?» — воскликнула жулис, заблестевшими от радости глазами. «Нет», — сказал монте «Я только высказываю предположение. Я знавал некоего лорда Уилмора» который был щедр на такие благодеяния. Не открывая, кто он, это был странный человек, не веривший в благодарность. Господи! — воскликнула Жули с непередаваемым выражением, всплеснув руками. Во что же он верит, несчастный? Во всяком случае, он не верил в нее в то время, когда я с ним встречался, — сказал Монте-Кристо, бесконечно взволнованный этим возгласом вырвавшимся из глубины души. Может быть, с тех пор ему и пришлось самому убедиться, что благодарность существует. «И вы знакомы с этим человеком, граф?» спросил Манюэль. «Если вы знакомы с ним, — воскликнула Жули, — скажите, можете ли вы свести нас к нему, показать нам его, сказать нам, где он находится. Послушай, Максимилиан, послушай, Мануэль. Ведь если мы когда-нибудь встретимся с ним, он не сможет не поверить в память сердца. Монте-Кристо почувствовал, что на глаза у него навернулись слезы. Он снова прошелся по гостиной. «Ради Бога, граф!» — сказал Максимилиан. «Если вы что-нибудь знаете об этом человеке, скажите нам все, что вы знаете». «Увы!» Отвечал Монте-Кристо, стараясь скрыть волнение, звучащее в его голосе. «Если ваш благодетель действительно лорд Туилмор, то я боюсь, что вам никогда не придется с ним встретиться. Я расстался с ним три года тому назад в Палерму, и он собирался в самые сказочные страны, так что я очень сомневаюсь, чтобы он когда-либо вернулся. Как жестоко то, что вы говорите». Воскликнула Жули в полном отчаянии, и глаза ее наполнились слезами. «Если бы лорд Уилмор видел то, что вижу я, — сказал проникновенно Монте-Кристо, глядя на прозрачные жемчужины, струившиеся по щекам Жули, он снова полюбил бы жизнь, потому что слезы, которые вы проливаете, примирили бы его с человечеством». Он протянул ей руку, она подала ему свою, завороженная взглядом и голосом графа. «Но ведь у этого лорда Уилмора», — сказала она, цепляясь за последнюю надежду, — «была же родина, семья, родные, знал же его кто-нибудь, разве мы не могли бы...» «Не стоит искать», — сказал граф, — «не возводите сладких грез на словах, которые у меня вырвались». — Едва ли, лорд Уилмор, тот человек, которого вы разыскиваете. Мы были с ним дружны, я знал все его тайны, он рассказал бы мне и эту. — А он ничего не говорил вам? — воскликнула Жули. — Ничего. Никогда ни слова, из которого вы могли бы предположить. — Никогда. — Однако вы сразу назвали его имя. — Знаете, мало ли что приходит в голову. — Сестра, — сказал Максимилиан, желая помочь графу, — наш гость прав. — Вспомни, что нам так часто, — говорил отец, — не англичанин принес нам это счастье. Кристов вздрогнул. — Ваш отец? — Господин Морель, говорил вам, — с живостью Да, мой отец смотрел на это происшествие, как на чудо. Мой отец верил, что наш благодетель... Встал из гроба. Это была такая трогательная вера, что сам, не разделяя ее, я не хотел ее убивать в его благородном сердце. Как часто он задумывался, шепча имя дорогого погибшего друга. На пороге смерти, когда близость вечности придала его мыслям какое-то потустороннее озарение, это предположение перешло в уверенность. И последние слова, которые он произнес, умирая, были... Максимилиан — это был Эдмон Дантес. Бледность, все сильнее покрывавшая лицо графа, при этих словах стала ужасной. Вся кровь хлынула ему к сердцу, он не мог произнести ни слова. Он посмотрел на часы, словно вспомнив о времени — Взял шляпу, как-то внезапно и смущенно простился с госпожой Арбо и пожал руки Эммануэлю и Максимилиану. «Сударыня», — сказал он, — «разрешите мне иногда навещать вас. Мне хорошо в вашей семье. Я благодарен вам за прием, потому что я у вас в первый раз за много лет позабыл о времени». И он вышел быстрыми шагами. «Какой странный человек, этот граф Монте-Кристо», — сказал Эммануэль. «Да», — отвечал Максимилиан. «Но мне кажется, у него золотое сердце, и я уверен, что мы ему симпатичны». «Его голос проник мне в самое сердце», — сказала Жули. «И мне даже показалось, будто я слышу его не в первый раз».